Базарный день приходил в лесу, что было ожидаемо. Из неожиданного этот лес был невысоким и редким, и здесь ныне были размещены столы, на которых сверкали, переливались, мерцали, искрились и прочее, в основном, украшения. Их блеск был виден еще издали. И я, прижавшись к стеклу дверцы флайта, с интересом оглядывала и весь этот базар, и редкие подлетающие флайты, и массовые паркинги, частично стихийные, и прямо в лесу. И толпы, толпы, толпы. Подлетев ближе, обнаружила, что по большей части толпа сильно беременна. Да, весенние плохие ночи обычно гораздо более продуктивны, чем осенние. Почему-то, — сказал тень. — В смысле, — не поняла я. Он приземлился, выпрыгнул из флайта, обошел его, открыл дверь с моей стороны и, протянув мне руку, пояснил. — В смысле, здесь практически все женщины сейчас на седьмом месяце беременности. И помог мне выйти. А пока я стояла и натягивала перчатки, добавил. У остальных срок беременности — две недели плюс-минус пару дней. Так что если увидишь падающих в обморок, не пугайся. На таком сроке это обычное дело. На обоих сроках. Я, шокированно глядя на явно потешающегося надо мной Сахира, нервно спросила. — А за каким дерсенгом их тогда вообще сюда таскают? — Извиняться, — широко улыбнулся Арнар. После плохих ночей миновало две недели. Все физические раны уже затянулись. Тут лечат душевные. Сахир протянул мне руку, предлагая пойти и... «Залечить душевные раны?» «Мне как-то уже не очень хочется туда идти», — нервно выговорила я. «Брось!» — все так же с улыбкой произнес тень, уверенно беря за руку. «На рынок невесты я тебя не потащу, а все остальное вполне в рамках приличий». И он потащил на базар. Я, пытаюсь хоть как-то осознать вообще услышанное, потрясенно переспросила. «Рынок невест?»